Когда он немножко поправился, и к нему вернулся слух, он уже не мог представить себе дальнейшую жизнь без Шумейки. Но что он мог поделать? Надо было уходить. Если бы Степан не оставил у тетушки Шумейки все свои документы, награды, полевую сумку, и не переоделся бы в гражданскую одежду, ему бы не сдобровать. Когда их захватил полицейский патруль, Шумейка выдала его за своего мужа, Припася заранее фальшивый пропуск, находчивость синьока и девчины спасла Степана от Концлагеревой на пленных. Он помнит ее глаза тревожные, глубокие и немигающие, когда они декабрьской ночью шли при Донбасской равниной вглубь Украины в поисках партизан. А кругом было так безлюдно и тихо, и бело-бело, словно вся степь вырядилась в саван. Они брелись снежной целиною. Она целовала его так жарко, словно хотела испепелить его сердце огнем своей любви. До шумейки он и не знал, что есть такая сила, которая сильнее всего на свете, сила любви. Он и сейчас видит ее глаза ласковые, в которых так много было вопросов. Он помнит ее заиндевевшие волосы, кудрявящиеся на висках. Ее маленькие, настывшие руки и упругую, девичью грудь. Он говорил ей о Сибири, о Белой Елане, о Вавиловых. Она умела ответить взглядом, выражением больших синих глаз. Кажется, он не всегда понимал ее, хотя и был на 12 лет старше. Голодные, измученные, добрались они до какого-то хутора невдалеке от железнодорожной станции. Их пугали электрические огни большого хутора. А тут еще ударил мороз до того лютой, что на щеках притихшей шумейки стыли слезины. «О, боже ж мой, боже ж мой!» — шептала она, закусывая губы. «Сгублю я тебя, Степушка, сгублю!» «Идем мимо хутора. Це ж большой хутор, тут немцы. Чую беду, Степушка!» На охране хутора их встретил рабочий железнодорожник Дядя Грицко, он укрыл Степана и Шумейку в своей хате, а потом переправил Степана к партизанам. Остаток зимы воевал Степан в партизанах, и не было у него счастливее и страшнее минут, чем редкие всегда на волосок от смерти встречи с Шумейкой. Она к тому времени была уже на восьмом месяце беременности. «Степушка, ридный мой Степушка, не ходи ты больше до хутора, не ходи». Лютуют немцы, дюжи лютуют, и за меня не бойся, Степушка, не загину я, не загину, только бы ты был жив. Но когда советские войска освободили украинскую землю от немцев, и Степан, присоединившись к военной части, двинулся на запад в наступление, он не нашел уже ни хаты деда Грицко, ни шумейки. Васюха, молчун и скромница, в красной сатиновой рубахе под ремнем, суетился возле шести столов, протянувшихся от избы до глубины горницы, разносил гостям медовуху, от которой у непьющего мутился рассудок. Подчивал всевозможной стрепней и, как изысканное блюдо, преподнес моралья вяленое мясо. «Отведайте, отведайте, гостюшки, от моей коровушки!» — говорил он, потряхывая черными скрутками мяса. «У коровы-то, Андреяныч, на рогах отростков не было?» «Го-го!» — гремел Егорша. «Давай-давай, Андреяныч, почу и холера тебя бери!» — сипел старик Мызников. На столах всего было в досталь и мясо, и стрепни, и меда, и настойной на сотах крепкой браги. «Отведай, гостюшка, отведай, милая!» «А, Степушка, мил племянничек, что ж ты сидишь ровно сам не свой, а?» Степан, расстегнув мундир, отвалившись в угол, отшучивался, говорил, что он уже сыт по завязку, но на него напирали со всех сторон. «Эх, а, герой! Разве герой насытится стаканчиком, а?» «Существительно!» «Андрия Иванович, поднеси Степану ковш браги!» «Не одолеть ему истинный Христос!» — божилась Матрена Лалетина, и, зачерпнув ковш медовухи, расплескивая мутную, пахнущую хмелем и спиртом жидкость, поднесла ее Степану, протянув руку через стол и головы гостей.